Глава двадцать шестая В кабинете продажников царил переполох. Лиза рыдала так, что даже Анжелу проняла. Только причину никто понять не мог. Кроме того, что директор ее как-то особенно сильно отругал и даже обозвал. Беркович хлопотал вокруг неё вовсю, охал, утешал, даже сбегал на первый этаж, принес стакан с водой. Только Полина оставалась безучастна. У нее своя драма. «Пошла вон». До сих пор рефреном стучало в голове и не давала думать ни о чем другом. Однако, когда первый шок спал, Полина обнаружила, что острой обиды нет, да и злости нет. Конечно, эти слова грубые, оскорбительные, еще и сказал он их, к сожалению, при Остафьеве, но они скорее потрясли ее, чем обидели по-настоящему. И оправдание им сразу нашлось. Он ведь не знает всей правды, не знает, что фотографии эти злосчастные она никому не показывала. Черт же ее дернул их тогда сделать! А главное, почему? Но ну, почему она их сразу же не удалила? Что ж она за дура такая? Вот и в его глазах она наверняка выглядит подлой шпионкой. Бедной. Как ему, наверное, больно думать об этом, особенно после того, как он извинился перед ней, вернул работу, заплатил за операцию. А если учесть их неприятный момент в прошлом, и опять же, с участием Назаренко? Нет, обижаться тут глупо. Ведь очень легко понять его гнев и его грубость. Любой бы так щел. Любой бы на месте Далматова рассердился и наверняка еще не то бы сказал. Вот только непонятно, откуда он вообще узнал про Назаренко и фотографии, почему сунулся к ней в телефон. Но на эти вопросы никакого разумного ответа она не находила. Узнал и узнал, в конце концов решила. Главное, надо сделать так, чтобы теперь ему стала известна вся правда, а не только ее видимость. Поэтому она все ему расскажет, все объяснит. Но идти к Далматову сразу не имело смысла. Пусть остынет хоть немного, иначе он ее и слушать не пожелает». Не хотелось, конечно, задерживаться после работы, ведь ее ждет Саша, а это важнее всего. Но, тем не менее, оставить все как есть было выше всяких сил. К тому же утешила себя. На остаток недели она вообще отпросилась у Штейн, чтобы самые важные дни провести рядом со своей девочкой. Да и ко всему прочему Оксана не просто отпустила ее, но и проговорилась. «Да, конечно, можешь не выходить до понедельника», «Мне Ремир говорил, чтобы я тебя без вопросов отпускала, если что». Выходит, он, не афишируя, да практически скрытно, всеми способами старался облегчить ей жизнь. Разве имеет право она обижаться на какое-то грубое слово, брошенное в сердцах? Она должна ему все объяснить. Не для себя даже, для него. Хотя и для себя, конечно, тоже. Так что следовало дождаться конца рабочего дня. Так будет лучше. И у Ремира гнев хоть слегка схлынет, и секретарша домой уже уйдет. Плохо только, что у него засел Астафьев, и, похоже, это надолго. При нем сложно будет говорить. Впрочем, с этим повезло. Выйдя из лифта, она через стеклянные двери приёмной увидела, как Максим Викторович выскочил из кабинета директора и скрылся у себя. Однако и наедине очень сложно оказалось говорить. Она слышала собственные слова и понимала, как беспомощно и глупо они звучат. Просто какая-то неумелая отговорка. Аж отчаяние взяло. А ведь продумала свою речь заранее, подготовила фразы, веские, правдивые, прикинула, что на это может сказать он, и что она тогда ответит. Но все пошло как-то наперекосяк. Прежде всего, сам Долматов обескуражил. Выглядел он совсем не так, как днем. Тогда он прямо горел яростью, и ее спалить был готов. Пусть это подавляло, пугало даже, но он хотя бы воспринимал ее, чувства выказывал. А сейчас? Он, конечно, не гнал ее прочь, и на том спасибо. не отчитывал, даже голоса не повышал, но смотрел на нее из-под полуприкрытых век так, будто она не человек, а, скажем, пятно грязи на его идеально вычищенном ботинке. Весь вид его выражал безмерную тоску и легкую брезгливость, мол, зачем она пришла, когда не звали, зачем докучает, и говорил явно нехотя, чуть не через силу, да и слушать не слушал. Видно было, что он уже все для себя решил и пересматривать решение даже не собирается. Хотя в какой-то момент он все таки немного оживился, в черных глазах полыхнул опасный огонь, но достучаться до него все равно не получилось. Он просто не верил ей, ни единому слову не верил, ни единого шанса не давал. И что бы она ни говорила, все как об стену горох. Полина лихорадочно соображала, как его переубедить, чем подкрепить свои изверения, помимо детского «честное слово». Но ничего не приходило на ум, пока она с холодным ужасом не поняла, что их и нет. Нет никаких доказательств того, что она невиновна. Единственный, кто знал правду, — это Назар. Но он, скорее, еще больше ее оклевещет. Тогда как же теперь? Неужели он и остальные... Ладно, остальные, но, главное, он, будут считать ее вот такой подлой гадиной? От этой безысходности накатила вдруг такая слабость. Казалось, если она не присядет куда-нибудь, то еще немного, и, наверное, ноги ее попросту не удержат. В последнем порыве, полном отчаянии, она вновь попыталась воззвать к его вере, к его сердцу. Ведь если были чувства, не могли же они исчезнуть в одночасье. И если были чувства, то должна быть хоть крупица доверия, потому что, когда неравнодушен к человеку, самому хочется верить ему до последнего. «Просто посмотри мне в глаза, умоляю, посмотри, ты поймешь, что я не вру». Он и взглянул, но с таким ледяным презрением, что, казалось, тысячи игл пронзили ее насквозь. А потом сказал такое, от чего внутри все оборвалось. Она даже не сразу сообразила, не в ту же секунду поняла, о чем он, а когда дошло, то все буквально залихорадило. Сколько раз она слышала подобные выпады и оскорбления, и как только ее не полоскали за спиной, даже тут, за три недели работы, успела наслушаться с лихвой, и не сказать, что привыкла к такому разве можно привыкнуть, но во всяком случае научилась не подпускать близко к сердцу. Услышала, сморщилась, отринула и вперед, как ни в чем не бывало. Тут же слова его сразу проникли под кожу, разъедая внутренности, словно кислота. Да, он сумел ударить по самому больному, сумел одной фразой положить на обе лопатки, втоптать в грязь и убить все то, что последние дни грело душу, дарило надежду, заставляло чувствовать себя женщиной. И ведь даже если захочешь, не спишешь на гнев, на запал... потому что он не сгоряча это бросил. Он говорил спокойно и холодно, а значит, продуманно, а значит, он действительно считал ее такой, способной торговать собой ради мелкой выгоды. Как бы ни ранило его недоверие, но если бы он обвинял ее в предательстве, она бы еще поняла, но говорить такое... Себя не помня, Полина вылетела из кабинета. Хорошо хоть смогла сдержаться и не разреветься при нем. Разревелась в лифте, в коридоре, в опустевшем кабинете продажников. Выплакало все и обиду, и боль, и любовь. Утром Полине разрешили просидеть с Сашей почти полтора часа. Яков Соломонович распорядился. Но в одиннадцать в палату с грохотом и лязгом въехала каталка. Ее кроху переложили и увезли. Пока катили по коридору, Полина семенила рядом, стараясь поймать и не выпустить пальчики, и приговаривала, что все непременно будет хорошо. А потом... Стеклянные матовые двери операционного блока закрылись, отрезав ее от Сашки, и потянулись долгие часы ожидания и страха. Операция длилась без малого пять часов, за которые Полина едва не свихнулась. А вдруг что-то пойдет не так? Сашка такая маленькая и слабая, а вдруг она не справится? И почему так долго? Не значит ли это, что все плохо? Полина металась взад вперед по узенькому коридорчику для ожидающих, не могла себя заставить присесть ни на минуту. Одна польза, на сто рядов прочитала и практически выучила все плакаты на белых крашенных стенах с полезной, хотя в общем-то уже знакомой информацией, о тонкостях послеоперационного ухода, о том, как восстанавливаться, о возможных осложнениях и, конечно, о воодушевляющих прогнозах на будущее. Когда, наконец, вышел врач, может, и не врач, для Полины все в медицинской форме по умолчанию были врачами, она порывисто кинулась к нему и засыпала вопросами. Мужчина выглядел достаточно молодо, но при этом казался выжатым до предела. На все ее вопросы он лишь лаконично и сухо отвечал: Операция прошла хорошо, девочка сейчас под присмотром в реанимации. Остальные члены бригады и вовсе ничего толком не говорили. Маломальский развеял страхи Яков Сломонович. Операция прошла без осложнений, заверил он, пригласив Полину в свой кабинет. поврежденный аортальный клапан иссекли, вживили в аорту ее собственный легочный клапан, а на место легочного поставили кондуит. Сейчас ребенок под наблюдением в реанимации, отходит от наркоза. Она стабильна, так что волноваться пока не о чем. Но пару дней понаблюдаем. Если все будет в порядке, послезавтра переведем в палату интенсивной терапии, а на следующей неделе уже в обычную палату. «А к ней нельзя сейчас? Пожалуйста!» «Полина». Яков Соломонович посмотрел Сукоризный: Вы ведь сами все понимаете. Мы же не раз об этом говорили. У нас реанимации неодноместные, там несколько детишек, очень тяжелых, для которых чрезвычайно опасен любой лишний контакт. А что будет, если каждая мамочка вот так зайдет к своему малышу? Мы же о вас, о ваших детях, беспокоимся. Когда переведем вашего ребенка в палату интенсивной терапии, разрешим посещение в отведенные часы. Ну а в обычной палате. «Можете лежать вместе с ней. Тогда же будет лучше». «А ей больно?» «Ну, разрез на грудке, конечно, будет поначалу причинять боль, но я ей назначила обезболивающее, так что она не страдает. И успокойтесь, Полина, все будет хорошо. Не зацикливайтесь». «А ваша выдержка и спокойствие в первую очередь нужны вашему ребенку для скорейшего восстановления». Несмотря на обнадеживающие слова Якова Соломоныча, Полина места себе не находила, тревожилась, накручивала себя. Зато все прочее — ядовитая обстановка на работе, обвинения в шпионаже и предательстве, и даже недоверие и оскорбление Долматова — стало казаться таким далёким и незначительным, что даже почти и не вспоминалось.